Да, да, да, восхитительная моя девочка. Да, это твои глаза. Это знак, это сокровище, это чудо. Это глаза бога, это глаза священного пророчества. Наконец я нашел тебя, женщина, прекраснейшая моя. Я одену тебя в шелка и бархат, я украшу тебя золотом и самоцветами. Ты до самой смерти будешь ступать только по барчёвым подушкам, Которая станет подкладывать тебе под ступания сотня самых ловких слуг. Ты будешь есть только из оникса и яшмы, спать в пуховых постелях, ты станешь сидеть только на мехах. Каждое твоё слово будут записывать за тобой с этого дня и до самой смерти, которая наступит в ближайшие дни — прервал величавый поток Середин. Тебе повезло, что он связан, девочка. Не то за твою жизнь никто не положил бы и половины беличива уха. Мудрый Аркаим взвыл и принялся отчаянно колотить головой павчинной овчинной Значит, великий Раджав обманул меня, когда сказал, что ты намерен принести мою рабыню в жертву. Задумчиво произнес Олег: "Хотя нет, не обманул. Он всего лишь не мог себе представить, чтобы избранная, рождающаяся на земле раз в сто лет, жила у тебя в доме, а ты бы не подозревал о ее присутствии. Забавно. Боги продолжают шутить. Да еще как! Получается, я примчался ее спасать, а вместо этого сам же тебе ее и показал да боги ныне зрядно изрядно позабавились надеюсь теперь им захочется отдохнуть перед рыбыню, чужеземец перестав биться в конвульсиях вполне спокойным голосом предложил пленник продай я дам тебе за нее столько самоцветов сколько она весит нет Я дам тебе столько, сколько ты сможешь унести. Любовод застыл с полуоткрытым ртом, из которого торчал кусок мяса. Слушай меня, чужеземец. Я дам тебе за нее столько самоцветов, сколько вы сможете унести все, все вместе. Купец издал какой-то сипящий звук, вынул кусок изо рта. Шум сглотнул, наклонился вперед. Ты это, дружа, невольница добрая, больше двух самоцветов и на греческом торгу не. А любовод. Олег забрал у него мясо, надкусил с обратной стороны. Ты посмотри, кто с тобой торгуется. Он муху с носа своего согнать не может, а ты на его сокровище Ду, ты соблазняешься? — Вы пленили мою плоть, рассмеялся мудрый Аркаим. Но не мою сокровищницу. Все, все, садись, дружа. Вдруг забеспокоился купец. Курсаула, и ты от полонянина готови, сядь, перекуси, и нечего о всякий язык трепать. Незначительно понизив голос, закончил стража кругом, друже. А ну, слова лишние услышат. А посля перемолвимся. У меня до тебя и так разговор есть важный. Пока ты молча сидите, ни к чему нам уши лишние. Путники замолчали, думая каждый о своем. Мудрый Аркаим тоже больше не выдохнул ни звука. Войны Веня так и не нашли ни клочка пригодны для захоронения своих товарищей земли. Павшие стражники были отнесены шагов на 100 вдоль скалы, уложены бок, о бок в трещинке полуметровой глубины и заложены камнями. Говорить о земле пухом тут язык не поворачивался. Но хотя бы от хищников, лис и грифов тела были укрыты надежно. Быстро собравшись, небольшой отряд двинулся через кустарник, потом через новые каменные россыпи. Пленного стражники подвесили на веревочные петли и, перекинув их через плечо, несли поодвое сменяясь каждый час. На отсутствие кляпа во рту никто внимания не обратил. Аркаим благоразумно помалкивал, и уставшие люди особо к нему не приглядывались. К вечеру путники добрались до скал. Олег, не имевший припасов, кроме сушеного мяса и сечки, подумал о том, что здесь, среди камней, можно было бы развести огонь, не боясь, что его заметят. Увы, ни одного дерева среди сухих и ещё не растрескавшихся скал вырасти не смогло. "Давай здесь устроимся, друже", предложил Лебовод указывая на две соприкасающиеся вершинами скалы, основания которых расходились на добрую сажень. В тесовато зато ни с одной стороны не дует, да и теплее в тесноте, а ныне уж не лето. Будут, Будуто в ногах ляжет как верный холоп. Ты мешок развязывай, немедли, не то куска в темноте не увидим. А не воляница твоя в головах. Давны сны нам по слаще снились. В потемках было не до красоты. Поэтому извлеченный из мешка холопа мясной орех, хорошо просоленный и подкопчённый, просто разрезали на четыре куска. Любовод откусив немного от своей доли, закрутил головой и еле слышно произнес "Бежать нам надо вна, колдон, бежать и не завтра или послезавтра не то поздно будет. Как бежит? Зачем? Не понял ведун. Мы же все выполнили. Вернемся в Каим, получим от Джафана награду, корабль да и на Русь отправимся. Мы же все, что он желал, добыли, и брата его повязали, и осколок нашли. Ты нашел осколок? А да нашел, нашел, — отмахнулся купец. Не о нем речь. Едва мы вернемся, Раджав нас убьёт, велит казнить всех. Ну, разве что кроме холопа. Но он обещал. Да какая разница, что он обещал? Еще больше понизив голос, просипел купец. Это же правитель! Да все их обещания, что ветер морской. Пока вам по пути, он в радость. Как переменился, а токмо вёслами махать успевай. Ох, избаловали тебя князья русские наградами да любовью своей. Им-то ты всем по нраву приходился. Как беда, золото о цепь он все сделает. А после уйдет, тихо, не надобно ему ничего. Вот ты верить-то и привык. Раджаф обманывает, обманывает поганец. Я это в раз почувел, когда он торговаться не стал. Да видно ну ли дело. полста лет торговли без Да любой боярин от одного намёка такого удавится. Я мыслил хотя бы до пяти лет доторговаться. Коли совсем прижмет, то хоть до трех. А он со всей щедростью без счета сыпал. А ты знаешь, Когда люди самыми щедрыми бывают, когда знают точно, что обещаний исполнять не придется. когда вообще маршру развязывать не понадобится, с самого начала нас казнить собирается Раджав. Но пока нужда в головах и руках наших имеется, терпит, али забыл, для чего ему путники в пророчестве помянутые нужны на плаху, в тот же Микула жить. Этого не может быть, не поверил Ведун. Он же клялся. Как можно дать слово и обмануть? Да легко. Коли ты князь Хан Аликаган, то легко. Про спасение страны и помянешь, про нужды народа своего, Коего тысячи-тысяч, да и нарушишь. Нешто мыслишь, оставит он в живых девицу? Кровь, в которой способен строно его сбросить и страну с ног на голову перевернуть. Нечто оставит он жить того, кто знает, где и как делать это надобно. Подожди, любовод. Забыла я идти с Зачем ему мы? Ведь мы привезем ему Аркаима. има. Роджаву больше не нужно будет его бояться. Ты подумай сам, друже кого он предпочтет повесить, чужеземцев, безродные племени забредших в наивы земли, Али собственного брата родного, ну, пусть даже с ним и случилось сильная размолвка. Но опять же, колдун. Коли нас казнить, зубы у мудрого Аркаима выдернуты будут начисто. Ничего он сотворить не сможет без алтаря тайного, без девицы с глазами разными да без осколка то седьмого. а коли аркаима жизни лишить забытое останутся и опасные, как и прежде ты ты колдун разбудил их бога мертвых, не аркаим стало быть и все остальное ты сотворить способен так кто ж тебя отпустит друже небезумен великий раджав Глупость подобную сделать, ты даже в порубе опасен будешь ибо бегу способен. Нет, колдун, раджа в каждого из нас на мелкие кусочки порубить прикажет, в разные концы страны эти кусочки отправит, да еще там на местах сжечь вели пепел развеять, дабы уж точно никаких следов не осталось. Вот проклятие Чем дольше думал Середин над словами друга, тем яснее понимал, что тот прав, прав от начала и до конца. А что же ты тогда в поход, супротив Аркаима пойти, согласился? что, на гору за мной лес? Да молчал. Ты никак забыл Колдон, что товар наш в кладовой во дворце Аркаимовом лежал, да и сейчас лежит. За ним за добром своим и пошел. Но опять же, из столицы из заточения никто бы нас так просто не отпустил. Убечь от Тула и думать глупо. А вот из отряда в поход отлучиться это уж любой сможет, пособливо на обратном пути, когда стражи осталось всего-то ничего.